Глава двадцать четвертая Он просыпается и думает «Я жив». Этот простой факт воспринимается как большая победа. Он не умер во сне. Прошлой ночью он был уверен, что так и произойдет, что в какой-то момент он будет лежать и храпеть, а последний кусочек изношенной ткани, держащий его аорту, наконец лопнет и он во сне истечет кровью и проснется мертвым. От этой мысли сон сняло как рукой. От нее, и еще от того, что Кейси была в каких-то метрах от него, в соседней комнате, которую он, несмотря ни на что, по-прежнему считал ее спальней, он был безумно рад, что она там, но и жутко боялся, что именно ей доведется обнаружить его бездыханное тело. Он лежал и рисовал в своем воображении эту картину. Она заходит, окликает его раз, другой. Он все-таки не мог представить, что она зовет его папой, а потом осторожно приближается к кровати. «Сильвер» зовет она. Потом тихонько трясет его, скорее всего, за плечо. И тут-то и понимает, что он уже холодный. До нее доходит, что случилось. Глаза в ужасе распахиваются. И что дальше? Вот тут была главная загвоздка. Было бы приятно вообразить, что она охвачена горем. Но, по правде говоря, Сильвер этого не видел. И к тому же разве мало она пережила по его вине? Так что скорее скривит рот в улыбке, как бы говоря, «Прекрасно, Сильвер, просто прекрасно!» А потом позвонит Денис. А может, даже и того не будет. Может, равнодушно пожмет плечами. Ну что ж, и полный порядок. Она берет телефон и пишет твит. «Обнаружила папу в постели мертвым. Что за фигня? Хэштег «А у вас как дела?» Но у лихорадочно бегущих мыслей наконец заканчивается забот, потому что вот он уже и просыпается» и различает голоса, доносящиеся из гостиной, и сразу узнает густой низкий смех своего отца. Не может быть, что уже воскресенье. Он садится в кровати и тут же падает назад, потому что комната начинает бешено кружиться. Он пугается, что случился еще один микроинсульт, но тут вспоминается красненькая таблетка на языке девушки, и до него доходит, что это просто похмелье. Он снова поднимается на этот раз осторожнее, и, пошатываясь, доплетается до гостиной. Отец сидит на диване в своем вечном темно-синем костюме на все случаи жизни. Кейси в шортах и майке пристроилась на кресле и ест хлопья из пиалы. «Он жив», — сухо подмечает она, поводя бровью. Ее ирония не преднамерена. Либо она уже так поднаторела, что он не сразу ее улавливает. Он и не вспомнит, когда последний раз просыпался под звук ее голоса. Ситуация не из идеальных, конечно. И все же он так счастлив тому, что она здесь, у него дома, что на секунду забывает, что она беременна, а он списан со счетов. Он поражается, почему же не боролся за это еще много лет назад и чувствует болезненный укол сожаления. На ней короткие шорты. Она сидит, поджав по себя одну ногу, и он вспоминает, как смотрел на нее четырехлетнюю в оранжевых шортах и мечтал только, чтобы она осталась такой навсегда. Когда дети вырастают, их не оплакивают. А надо бы. Той четырехлетней девочки уже нет и не будет. Она все равно, что умерла, а он бы все отдал за то, чтобы вернуть ее обратно. «Ты что, плачешь? Сильвер?» — спрашивает она. «Немножко». Он вытирает глаза и оборачивается к отцу, который смотрит на него с нескрываемой тревогой. «Прости, что разочаровал тебя», — произносит Сильвер. Рубен глядит на него в изумлении. «Когда?» «Не знаю. Так вообще. Сильвер». Он смотрит на него так тепло. Хотел бы Сильвер знать, как это у него получается. Он бы посмотрел вот так на Кейси, и она бы сразу все поняла. «Поняла что?» — говорит Кейси. «Что?» «Ты сказал, она бы сразу все поняла». «Черт, с этим надо что-то делать. Прости, просто мысли вслух». Теперь они оба смотрят на него в изумлении. «У тебя снова удар?» «Трудно сказать». Отец решительно встает. «У тебя есть костюм?» «Нет». Он кивает, как будто худшие его подозрения подтвердились. «Что за жизнь, для которой не нужен костюм?» «У меня есть несколько смокингов для выступлений». «Сойдут и они». «Куда мы едем?» «По дороге расскажу». «А мне можно с вами?» спрашивает Кейси. «Нет». «Да ладно тебе, отец!» конючит она. Ее дедушка с нежностью смотрит на нее, и если есть в его глазах печаль, он хорошо ее скрывает. «Один проблемный пассажир на борту за раз», говорит он. Сидя за рулем, он оглядывает рюши, На его сорочке подсмокинг и усмехается. «Что?» «Ничего». «Скажешь, наконец, куда мы едем?» «На похороны». «Кто покойник?» «Эрик Зайринг». «Я его не знал». «Я тоже». «На небе не облачко. Еще один знойный день. Сильвер включает в Камри кондиционер». Тот начинает жалобно подбывать. Рубен рассеянно выключает его. Сильвер не помнит, когда он последний раз ехал в машине с отцом. Они проезжают парк Кеннеди, где Сильвер замечает высокого мужчину в шортах, который катит коляску с ребенком и выгуливает большого золотистого ретривера. Сильвер представляет его жену, оставшуюся дома, в шортах, забрызганных краской, волосы убраны наверх, Она расписывает стену в комнате их дочки. Муж забрал ребенка и собаку, чтобы она могла спокойно поработать. Позже он закинет их обратно, чтобы успеть на свой баскетбол, а по пути домой купит бутылочку вина, которую они разопьют в ванной на ножках, уложив дочку спать. Они ничего не упустили в своем браке. Его занятие спортом, ее искусство, все это легко и непринужденно соединилось, когда они повстречались. Сильвер рад за него, за жизнь, которую он устроил, за девочку, которая будет расти в этом доме. «Отношение к самоубийству?» — спрашивает Рубен. «Что? Я уточнял. Знаешь ли ты, каково у евреев отношение к самоубийству?» «Полагаю, не слишком благосклонное». Он кивает. «Да, не слишком». Это тяжкий грех. В иудейской традиции по человеку, который сознательно себя убивает, не должно быть ни траурной церемонии, ни надгробных речей. Вообще никакого похоронного обряда. Что? Считается, что такая перспектива удержит от греха? Возможно. Трудно сказать. Во всей Библии только два случая самоубийства – Самое известное, очень повлиявшее на еврейский закон, это самоубийство царя Саула на горе Гилбоа. Ты помнишь эту историю? Он упал на свой меч. Они проигрывали филистимлянам. Он знал, что с ним сделают, если захватят живым. Рубен улыбается, явно довольный тем, что Сильвер не до конца растерял знания из еврейской истории, Когда они были маленькие, каждый вечер пятницы они с Чаком возвращались домой из синагоги, держась за руки отца. И пока они перескакивали и петляли, чтобы не наступать на трещины на тротуаре, он рассказывал им историю из Библии, каждый раз новую. Сильвер особенно любил чудеса. Раступившееся море, манну небесную, ключ, забивший из скалы, десять казней. Чак предпочитал сражение. Либо таков был талант Рубена-рассказчика, либо устройство библейского текста, но обычно отцу давалось заинтересовать обоих. «Именно так», — соглашается он, как и положено, настоящему раввину. «Мудрецы трактовали самоубийство Саула как особый случай. Поэтому, если в ситуации имелись смягчающие обстоятельства», Равины могли подходить к вопросу более гибко. «Что применимо к большинству самоубийств?» «Это правда. Думаю, в этом и был смысл». «Лазейка», — говорит Сильвер. «Неплохо». «Сочувствие», — отвечает Рубен. «Ты говоришь томат, я говорю помидор». Отец, нахмурившись, качает головой. Вот почему они никогда не говорят о религии. Я лишь хочу сказать, что самоубийство — это и с моральной, и с духовной точки зрения очень зыбкая зона. Забудь о религии, забудь о Боге, если на то пошло. Сделано. Рубен бросает на него усталый взгляд. Это серьезно. Прости. Знаю. У тебя есть семья. У тебя есть дочь. Пусть до сих пор все было нескладно, но Кейси еще совсем девочка. У тебя море времени стать для нее тем отцом, каким ты хотел бы быть. Стать человеком, которым ты думал стать до того, как. Его голос обрывается. Он впервые так открыто говорит о том, какой ему видится жизнь Сильвера. До того... «Как что, пап?» «До того, как ты потерял себя». Сильвер хочет разозлиться, но злость не приходит. Напротив, оказывается, что он пытается побороть слезы. «Я не знаю, что произошло», — выговаривает он еле слышно. Рубен кивает и гладит его по коленке. Сильвер видит старческие пигментные пятна и морщины на руке отца. «Все мы стареем», — думает он. «Распадаемся клеточка за клеточкой с бешеной скоростью». «Не раскисай», — бодро говорит Рубен, сворачивая к кладбищу. «Мы на месте». «Да, так вот об этом. Зачем мы сюда приехали? Я не знаю этого парня». «А ты думаешь, мне каково?» «Я должен произнести речь». «Это сильно». Рубен пожимает плечами. «Могло быть хуже». Он поворачивается к сыну. «На мне мог быть смокинг восьмидесятых годов». Сильвер смеется, они оба смеются. У них одинаковый смех. Эрику Зайрингу было 25, и он жил один в какой-то дыре в Бруклине, покуда не умер от передозировки наркотиков. Сильверу этого никто не говорил. Но он сам догадывается по тому, о чем люди не по тому, как осторожно подбирают слова все, кто произносит речи. Его отец упоминает мучительную борьбу Эрика, бесконечную любовь его родителей и многократные попытки помочь ему. И тот столь труднодостижимый покой, который он, наконец, обрел. Огромное белое одинокое облако проплывает по небу. Такое густое, что в нем можно разглядеть все, что угодно. Женские туфли, плачущего клоуна, профиль Зигмунда Фрейда. Это скромные похороны. У могилы собралось человек тридцать, в основном друзья матери Эрика. Отец Эрика, лысеющий и невзрачный, стоит в стороне. Ему явно не имется, он здесь не на месте. Версия Сильвера... Они развелись уже так давно, что стали чужими. Мать Эрика, миниатюрная и привлекательная, плачет и с чувством кивает на все, что говорит Рубен. Он рассказывает о копне белокурых кудрей, в детстве придававших Эрику сходство с Херувимом, о том, как он любил навещать свою бабушку в Кибискейне, каким он был прекрасным спортсменом, Он рассказывает о маленьком Эрике ради его родителей, чтобы помочь им забыть о том жалком человеке, которым он стал. «Родители не должны хоронить своих детей», — говорит Рубен. Это наводит Сильвера на мысли о его собственных похоронах. Потому что довольно скоро, это вопрос дней или недель, его отцу придется хоронить его. Может, родители и не должны хоронить детей». Но главное все же, что за человек этот покойный? У его отца есть жена, еще один сын, внуки и люди вроде Зайрингов, которые надеются на слова утешения, на то, что он духовно направит их, когда мрак поглотит их размеренные жизнь На похоронах Сильвера будет толпа народу, но не из близких и родственников. Чтобы поддержать его родителей, соберется вся община – И они этого заслуживают. «А кто придет ради него самого?» «Кейси, само собой. Она придет. Может, даже прольет слезу. По крайней мере, он надеется. Но потеря будет скорее умозрительной, потому что потеряла она его уже много лет назад, если серьезно. Денис придет. Сознательная бывшая жена» которая выглядит куда сексуальнее, чем надо бы. Несомненно, платье с высоким разрезом, лифчик, пушап, туфли на шпильке, оставляющие в земле у его могилы маленькие дырочки, норки для червей. Станет ли она плакать? Может, из-за Кейси исплакнет? Она будет стоять между Ричем и Кейси, и склад вещаний уйдут вместе, одной семьей, которая уже не осложняет жизнь этот давно отрезанный ломоть. Кто еще? Пара ребят из группы? Возможно, Дана? Зависит от того, насколько на самом деле пуста ее жизнь. Принято ли отдавать последний долг барабанщику, с которым время от времени у тебя случался секс? Ответ не до конца ясен. Джек и Оливер, разумеется. Неугомонный Джек будет разглядывать толпу на предмет убитых горем дамочек, и слишком громко выдавать разные неблагопристойности, а Оливер его одергивать тоже слишком громко. Может, придут еще какие-то ребята из Версаля в надежде на подобную любезность, если и они умрут, прежде чем наладят свои печальные жизни. Человек умирает один. Это факт. Кто-то в еще большем одиночестве, чем другие. Он смотрит на миссис Зайринг. Ее глаза опухли от слез. Она любила этого конченого наркомана всем сердцем, выкормила его грудью, носила на руках, радовалась его первым словам, первым шагам, сквозь пальцы смотрела на его недостатки, утирала ему слезы и жила ради его улыбки. Потом что-то в нем надломилось, что-то, за чем она не уследила, и она наблюдала, как ее мальчик медленно и тяжело умирает, и, возможно, она сильно кричала и бушевала, когда он таки ушел. Брак распался, мальчик скончался. Были времена, когда они все жили вместе, как Денис, кейси и Сильвер, времена, когда она и подумать не могла, что будет вот так. Он понимает, каково ей сейчас. Рубен заканчивает речь и кивает распорядителю похорон, который выходит вперед, поворачивает рычажок, и гроб медленно опускается в могилу. Тишину нарушает лишь звук мотора, и это не то, что должна слышать миссис Зайринг в минуты, когда у нее забирают сына. «Кто-то должен спеть», — думает Сильвер, и тут кто-то действительно начинает петь. Низкий, слегка хрипловатый мужской голос — тихо, но очень искренне выводит «Великую благодать». Глаза Рубена изумленно распахиваются, и в ту же секунду, когда Сильвера доходит, что «Великую благодать» не поют на еврейских похоронах, он узнает в поющем голосе свой собственный. Но миссис Зайринг смотрит на него не с недовольством, не с удивлением, но со странной полуулыбкой. И тогда он решает – что хуже, чем неожиданно разразиться христианским гимном на еврейских похоронах, да еще в костюме для свадьбы, может быть только одно – не закончить его. Так что он поет до конца, медленно, с чувством, а миссис Зайлинг прикрывает глаза и думает о чем-то своем сокровенном. А за кафедрой бедный отец Сильвера худо-бедно приходит в себя – После такого конфуза на обратном пути небо темнеет. В этой жаре короткие, редкие грозы — обычное дело. — Итак, — говорит отец, — о чем ты думал? — Не знаю. — А о чем надо было? — Я не собираюсь давать ориентиры. Я думал, что, возможно, ты хотел, чтобы я увидел, каково это родителям — хоронить своего ребенка. Он задумчиво поглаживает бороду. Это было бы с моей стороны нехорошо и нарочито, но совсем исключать такую трактовку я бы не стал. Он говорит, устало, не так, как бывает в конце многотрудного дня, а будто именно Сильвер высасывает его энергию. Ты... «Разозлился из-за этой выходки с благодатью?» «Конечно, нет», — отвечает он, даже чуть усмехаясь. «Но все-таки, что на тебя нашло?» Сильвер толком не понимает, как объяснить. Это как будто в нем плохо поменяли проводку. Сигналы путаются, рычаги дергаются, ток подается с перебоями, и он следует импульсу еще до того, как сознает его появление. «Я...» отвечает он. «Я на себя нашел. Кто-то бы сказал, что это был Господь. Ага. Люди нас часто путают, но я выше ростом». Рубен сворачивает на аллею, ведущую к Версалю, съезжает на обочину и останавливается. «У меня есть план», — говорит он. «Да ну! Мы съездим вместе на каждое из событий жизни, которые есть в моем расписании. Обрезание, бар или бат мицва свадьба, смерть. Примечание. Бар-митсва для мальчиков 13 лет и бат-митсва для девочек 12 лет в еврейской традиции достижение возраста религиозного совершеннолетия, когда ребенок становится обязан соблюдать заповеди Торы. Отмечается это событие особыми торжествами. Конец примечания. И со смертью мы только что разобрались. Мы разобрались с похоронами. Это не одно и то же. Окей. Он с нежностью смотрит на Сильвера. Ты неважно выглядишь. Бывало и получше. Рубен печально улыбается, потом наклоняется и целует его в лоб. Сильвер не помнит, когда он в последний раз делал это. Он чувствует, как щетина отца царапает ему лоб, слышит знакомый запах крема после бритья. И в это мгновение чувственная память возвращает его во времена, когда он был мальчишкой, уверенным, спокойным и любимым, который каким-то образом умудрился вырасти в это не пойми что. Отец как будто никуда не спешит, так что они молча сидят в машине, смотрят в окно, ждут, когда начнется дождь.